Глава 22. Тем вечером Патриции не хотелось разговаривать, и у Картера хватило здравого смысла не настаивать. Она рано пошла спать. Муж думает, что всё в порядке. Пусть бы заботится о Кори и Блу, пусть кормит их и беспокоится об их безопасности. Она слышала, как он ходил внизу, как уехал и принёс китайскую еду для детей, как то поднимался, то затихал в столовой гул серьёзного разговора. После того, как Кори и Блю отправили спать, Картер лег на диване в гостиной. На следующее утро она увидела в газете фотографию Дестани Тейлор в оцепенении, прочитала статью, в которой говорилось, что девятилетняя девочка, проживающая в приемной семье, дождалась своей очереди в ванную, взяла зубную нить и, обмотав ею снова и снова свою шею, повесилась на крючке для полотенец. Полиция расследует, является ли это случаем жестокого обращения. Я бы хотел поговорить с тобой. Картер стоял у двери в нижний холл. Патриция подняла глаза от газеты, заметила щетину на щеках мужа. Девочка покончила с собой. Та самая, о которой я просила тебя позаботиться. Дестони Тейлор. Ей предупреждала, что это может закончиться самоубийством. Пати, с моей точки зрения, мы остановили толпу линчевателей, готовых выгнать из города ни в чём не повинного человека. «Это дочь той женщины, в чей трейлер ты приходил тогда ночью в «Сикс Майл»,» — продолжала Патриция. «Ты видел эту маленькую девочку? Ей девять лет. Почему девятилетний ребенок убивает себя? Что заставило ее сделать это?» «Ты нужна детям, нашим детям. Ты видишь, что твой книжный клуб сделал с Блю?» «Мой книжный клуб?» — воскликнула Патриция, теряя самообладание. «Все эти жуткие вещи, которые вы читаете...» «Видела видеокассеты, что лежат на телевизоре? Он взял в библиотеке «Ночи туман». Там кадры Холокоста. Это совсем не то, что должен смотреть нормальный десятилетний ребенок». «То, что девятилетняя девочка повесилась на зубной нить, и тебя даже не волнует. Почему?» — спросила Патриция. «Представь себе, что твоим последним воспоминанием о Блю будет то, как он висит на крючке для полотенец, а зубная нить впивается ему в шею». Боже пати, где ты всего этого набралась? Он быстро прошёл в столовую. Патриция не хотела идти, но потом поняла, что ничего не закончится, пока не будет выполнен каждый пункт разработанного Картером плана. Она встала и последовала за ним. Утреннее солнце освещало жёлтые стены столовой. Картер стоял лицом к ней у противоположного конца стола, заложив руки за спину. Перед ним было одно из их повседневных блюдец. Я осознаю, что на мне лежит часть ответственности за произошедшее. Ты находилась под сильным впечатлением от того, что произошло с моей матерью, и наверняка ты ещё полностью не оправилась от собственной травмы. Тот факт, что ты моя жена, несколько притупил моё профессиональное мировосприятие, и я пропустил некоторые симптомы. Почему ты так со мной обращаешься? спросила Патриция. Он пропустил её слова мимо ушей и продолжил заготовленную речь. Ты ведёшь изолированный образ жизни. У тебя нездоровые читательские пристрастия. Оба твоих ребёнка переживают трудные фазы взросления. Моя напряжённая работа требует полной отдачи, поэтому меня подолгу не бывает дома. Я не мог и подумать, что ты уже на грани. Он поднял блюдце, пронёс его через весь стол и со стуком поставил перед ней. В центре крутилась маленькая бело-зелёная капсула. Я видел, как это полностью изменяет человеческую жизнь. Я не хочу этого. Это поможет тебе восстановить равновесие. Она зажёла капсулу между большим и указательным пальцами. Дейста Прозак было напечатано на одной из её сторон. И я должна буду принимать эти пилюли, или ты уйдёшь из дома? Не надо всё так драматизировать. Я всего лишь предлагаю тебе помощь. Он полез в карман и достал оттуда белый пузырёк. Когда он ставил его на стол, раздалось дребезжание. По одной капсуле два раза в день во время приёма пищи. Я не собираюсь следить, принимаешь ты их или нет. Если хочешь, можешь спустить их в унитаз. Это не попытка контролировать тебя. Это попытка помочь. Ты моя жена, и я верю, тебе станет лучше. По крайней мере, ему хватило ума не пытаться поцеловать её перед уходом. Оставшись одна, Патриция взяла телефон и позвонила Грейс. Включился автоответчик. Она позвонила Китти. "Я не могу говорить", сказала Китти. "Ты читала сегодняшнюю газету? Там есть о Дэстени Тейлор в разделе некрологов. Я больше не хочу ничего слышать о таких вещах. Он знает, что мы обратились в полицию", напомнила Патриция. "Подумай, что он сделает с нами? Он придёт к нам домой. Тебе нужно как-то отделаться от него". отреагировала патриция. На ужин, продолжила Китти. Познакомиться с семьёй. Хорс хочет, чтобы он знал, что у нас не осталось на его счёт никаких дурных мыслей. Но почему? спросила Патриция. Потому что таков он, Хорс, вздохнула Китти. Если все вокруг вдруг решили, что он их лучший друг, это не повод нам отступить. А ты знаешь, что мы можем потерять? прошла в наступление Китти. Весь бизнес Шлика и Лиленда. А это может лишиться работы. На кону стоят наши браки, наши семьи. Хорс вложил все наши деньги в проект Лиленда. Маленькая девочка умерла, напомнила Патриция. Ты не видела её? Ей едва исполнилось 9. Мы ничего не можем с этим поделать. Мы должны позаботиться о собственных семьях, и пусть другие заботятся о своих. Если кто-то причиняет зло этим детям, полиция его остановит. Патриция еще раз прослушала автоответчик Грейс и попыталась позвонить Мэри Эллен. «Не могу разговаривать», — сказала та. «Как раз в самом разгаре одного дела. Перезвони мне позже», — попросила Патриция. «Я буду занята весь день. Та маленькая девочка покончила с собой», — попыталась остановить ее Патриция. «Мне надо бежать», — упрямо повторила Мэри Эллен. «Дестони Тейлор, это в сегодняшней газете», — быстро проговорила Патриция, пока подруга не повесила трубку. «Будет еще один такой случай, потом еще и еще». Медленно и тихо Мэри Эллен попросила. «Патриция, остановись. Это не обязательно должен быть Эд», — продолжала Патриция. «Как имена тех следователей? Детективы Кэнон и Бассел? Не надо!» Слишком громко сказала Мэри Эллен, и Патриция по тяжелому дыханию поняла, что она плачет. «Подожди», «Подожди» — проговорила Мэри Эллен и шмыгнула носом. Патриция услышала, как трубка стукнулась о стол. Через минуту её подняли. Нужно было закрыть дверь в спальне. Патриция, послушай, когда мы жили в Нью-Джерси, то однажды, вернувшись после празднования четвёртого дня рождения Алексея, мы обнаружили двери дома распахнутыми, Настюш. Кто-то вломился туда. Они исгадили испражнениями наш ковёр, перевернули книжные шкафы. «Все наши свадебные фотографии запихнули в ванну на втором этаже и оставили воду включенной, так что она перелилась и затопила весь пол на втором этаже и даже протекла через потолок. Наша одежда была разорвана в клочья. Все матрасы и обивка, мебели изрезаны. На стенах детской фекалиями было написано «Умрите, свиньи!»» Пока Мэри Эллен переводила дыхание, Патриция слушала слабое потрескивание шумов на линии. «Эд был полицейским». Но не смог защитить свою семью, продолжила Мэри Элин. Это буквально пожирало его изнутри. Когда он должен был работать, он парковался через дорогу и наблюдал за нашим домом. Он пропускал свои смены. Ему хотели дать несколько недель отпуска, но у него была почасовая оплата, и он продолжал работать. Это было не его вина, Пати. Но однажды его отправили в торговый центр забрать магазинного вора. Парень начал дерзить, и от ударил его он совсем не собирался этого делать, просто сдали нервы. Да и удар был не таким уж сильным, но парень частично потерял слух на левое ухо. Это была просто череда нелепых случайностей. Мы приехали сюда не потому, что искали более тихое и спокойное место. Мы приехали сюда потому, что это было единственное место, которое Эду удалось найти. Ему пришлось задействовать все свои связи, чтобы его перевели. Пауза. Патриция ждала, пока подруга высморкается. Если кто-то обратится в полицию, то они обязательно выйдут на Эда, тот парень, которого он ударил. Ему было 11. Пойми, Эду никогда не найти другую работу. Пообещай мне, Патриция, что ты бросишь эту затею. Я не могу. Патриция, пожалуйста, начала снова Мэри Элин. Патриция повесила трубку. Она ещё раз набрала номер Грейс. Там всё ещё отвечал автоответчик, и она позвонила Слик. Я видела заметку в сегодняшней газете. Вместо приветствия сказала Слик. «Бедная мать девочки!» На сердце у Патриции стало легче. Китти слишком напугана, чтобы что-нибудь предпринять. Она спрятала голову в песок, а Мэри Эллен в невыгодном положении из-за аэда. «Этот человек зло. Гляди-ка, как ловко он все вывернул наизнанку и заставил нас выглядеть полными дурами. Он точно знал, как заслужить доверие Лиланда. Он сказал, что деньги, что он вложил в Грейш и Оскей, это деньги Энн Сэвидж. Но, поверь, это грязные деньги». Я знаю, согласилась с Ликом, но теперь он партнёр Лиленда, и я не могу винить его в чём-либо, не причинив при этом вреда собственной семье. Мы уже испытывали подобное, Патриция, и я не хочу снова всё это переживать. Я не могу поступить так со своими детьми. Так ведь речь как раз идёт о жизни детей, возразила Патриция. Это гораздо важнее денег. Ты никогда не лишалась собственного дома. Тебе никогда не приходилось объяснять детям, почему мы должны переехать к бабушке или что нужно отвезти собаку в приют, так как продуктовые карточки не рассчитаны на приобретение корма для животных. Если бы ты увидела Дестини Тейлор, твоё сердце бы смягчилось. Моя семья моя крепость, возразила Слик. Ты никогда не теряла всё, что у тебя есть. Я теряла Пусть мать Дестини беспокоится о Дестини. Я знаю, ты думаешь, что я поступаю плохо, но отныне я решила быть хорошей только для своей семьи. Мне очень жаль. У Грейс продолжал работать автоответчик, поэтому Патриция взяла сумочку и направилась в доминную печь дня. Когда она позвонила в дверь дома Каваны, капли пота уже проступали сквозь блузку. Патриция подождала, пока их колокольчиков замолкнет где-то в глубине дома, и позвонила ещё раз. Переливы стали громче, когда дверь отворилась, на пороге стояла миссис Грин. "Не знала, что вы сегодня помогаете Грейс", сказала Патриция после приветствия. "Да, мэм", ответила миссис Грин, подчёркнуто безразлично глядя на Патрицию. "Ей не здоровоться". "Печально слышать это", Патриция попыталась войти внутрь. Миссис Грин не посторонилась. Патриция замерла, поставив одну ногу на порог и заявила: "Я всего лишь на минутку, поприветствовать её и пожелать скорейшего выздоровления". Миссис Грин выдохнула через ноздри и проговорила: "Думаю, она не настроена кого-либо видеть. Я только на минутку", повторила Патриция. "Она рассказала вам, что вчера произошло". Во взгляде миссис Грин засветилась какая-то внутренняя борьба. Затем она выдавила из себя: "Да, я должна сказать ей, что мы не можем останавливаться. Да и Стони Тейлер мертва", проговорила миссис Грин. "Я знаю, сожалею". Вы обещали вернуть её матери, а теперь она мертва. Миссис Грин повернулась и скрылась в доме. Патриция вошла в прохладную тёмную прихожую. Её кожа тут же сжалась и покрылась мурашками. Она никогда раньше не видела, чтобы кондиционер выставляли на такую низкую температуру. Через холл она прошла в столовую. Люстра над обеденным столом горела, но от этого в комнате становилось только темнее. Грейс в брюках и тёмно-синей водолазке под серым джемпером сидела в конце обеденного стола, который был завален мусором. Патриция я не в настроении принимать гостей. В уголке её рта Патриция заметила капельку клубничного джема, однако подойдя ближе, поняла, что это была корочка запекшейся крови вокруг разбитой губы. Что случилось? спросила Патриция, поднося палец к тому же месту на своём лице. Ах, это, беззаботно воскликнула Грейс, делая небыкновенно весёлое лицо. Глупейшая вещь, небольшой дорожный инцидент. Что что? С тобой всё в порядке? Только вчера вечером она видела Грейс, когда та успела попасть в аварию. Сегодня утром мне нужно было забежать в супермаркет Harris Teeter, улыбаясь, начала объяснять Грейс Улыбка надорвала корочку и из раны выступила свежая кровь. Резко сдала назад на парковке и почти въехала в какого-то парня на джипе. Кто это был? забеспокоилась Патриция. Ты записала номер его страховки? Грейс поспешила остановить её. В этом не было никакой нужды. Просто глупое недоразумение. Он был потрясён даже больше, чем я. Она одарила Патрицию ещё одной ослепительной улыбкой, а тети улыбки всё внутри Патриции перевернулось, и она опустила глаза, чтобы собраться с мыслями. Её взгляд упал на картонную коробку, стоящую на ближнем конце стола. Вокруг неё и на ней валялись зазубренные осколки белого фарфора. Изящная ручка крепилась к керамическому фрагменту с оранжево-жёлтой бабочкой, которую Патриция узнала, а затем окинула взглядом весь стол. Свадебный китайский сервиз, медленно прошептала она. Не смогла удержаться, слова сами собой вылетели изо рта. Весь сервис был разбит вдребезги, а осколки, похожие на фрагменты костей, устилали весь стол. Она почувствовала себя ужасно, как будто перед нейю лежал расчленённый труп. "Несчастный случай", пробормотала Грейс. "Это сделал Джеймс Харрис?" спросила Патриция. "Он пытался тебя запугать? Он ворвался сюда и угрожал тебе?" Она оторвала взгляд от побоища и подняла глаза на Грейс. Лицо той было перекошено от ярости. Тихо и отчетливо она произнесла. «Никогда больше не произноси этого имени. Ни при мне, ни при ком-либо еще. Никогда, если ты хочешь, чтобы наши дружеские отношения сохранились. Значит, это был он? Нет!» — отрезала Грейс. «Ты снова не слушаешь, что я говорю? Я пожала ему руку и извинилась, потому что ты выставила нас дурами. Ты унизила нас перед нашими мужьями, Перед этим приезжем перед своими детьми я предупреждала тебя, но ты не послушалась. Теперь я снова говорю тебе, как только я уберу весь этот разгром, голос её дрогнул. Я обзвоню членов нашего клуба и недвусмысленно объясню, что эта история подошла к концу и никогда, никогда больше не будет упомянута. И мы с радостью позовём этого человека присоединиться к нам и сделаем всё возможное, чтобы подозрения и недоразумения остались позади. Что он сделал с тобой? спросила Патриция. Ты сделала это со мной, заставила меня поверить тебе. Я выглядела идиоткой. Ты унизила меня перед моим мужем. Но я, попыталась защититься Патриция. Ты втянула меня в свою игру, продолжала Грейс, не слушая её. Ты устроила этот самодеятельный спектакль в гостиной и каким-то образом убедила меня принять в нём участие. По всей видимости, я была не в своём уме, когда пошла на это. Всё сегодняшнее утро чёрной слизью растекалось по телу патриции, заполняя внутренности, пока Грейс говорила. Это безвкусная мыльная опера, где в главных ролях ты и Джеймс Харрис. Продолжала распыляться Грейс. Я уже начала подозревать, что вы оба просто-напросто сексуально забочены. Патриция не смогла остановиться. Зло, охватившее её, шло извне. Она была лишь проводником. Оно не могло принадлежать ей. Его было слишком много. Что ты делаешь целыми днями, Грейс? Она услышала, как её голос эхом отразился от стен столовой. Бен уезжает в колледж. Бенуту ходят на работу. Всё, что ты делаешь это смотришь на нас свысока, прячешься в своём доме и начищаешь его. Ты никогда не задумывалась, На тем, как тебе повезло, спросила Грейс. Муж работает в Disney Imagineering, чтобы содержать тебя и детей. Он настолько добр, что даже в гневе не повышает на тебя голос. Твои потребности удовлетворены, однако от безделья у тебя появляются дикие фантазии. Я единственный человек, кто осознаёт реальность. Здесь что-то не так. Происходит нечто гораздо более страшное, чем потеря фарфора твоей бабушки, более важное, чем еженедельная полировка серебра, ежемесячное чтение книг, соблюдение приличий, а ты слишком напугана, чтобы признаться в этом. Поэтому сидишь в своём доме, моешь и скребёшь его как послушная маленькая жёнушка. Ты говоришь об этом так, словно это ничего не значит, взвыла Грейс. А я и есть хороший человек, хорошая жена и хорошая мать. И да, я мою и убираю свой дом, потому что это моя работа, моё место в мире, то, что я делаю. Я этим довольна, и мне не надо фантазировать, будто я, что я Нэнси Дрю, чтобы чувствовать себя счастливой. Я счастлива тем, что я делаю и кто я есть. Примечание: Нэнси Дрю литературный и кинематографический персонаж. Девушка-детектив впервые появилась в книге Нэнси Дрюй "Тайна старых часов", опубликованной в 1930 году. Конец примечания. Прибирайся сколько хочешь, но от этого Беннет, напившись, не перестанет бить тебя по лицу. Грейс застыла, а Патриция сама не понимала, как у неё это вырвалось, но сделанного не воротишь. В какой-то мгновение они стояли напротив друг друга в промёршей столовой, и Патриция знала, что это конец их дружбе. Она развернулась и вышла из комнаты. Миссис Грин протирала перила лестницы в холле. «Ведь вы не верите им всем, не так ли?» — спросила ее Патриция. «Вы знаете, кто он на самом деле?» Лицо миссис Грин оставалось абсолютно спокойным. «Мэм, я поговорила с миссис Кавана, и она объяснила мне, что вы больше не сможете нам помогать. Она сказала, что мы, в Сиг Смайл, предоставлены сами себе. Она все прекрасно мне объяснила». «Это неправда!» Это нормально, миссис Грин грустно улыбнулась. Я всё понимаю и больше не жду помощи от кого-нибудь из вас. Я на вашей стороне. Просто мне нужно немного времени, пока всё успокоится. Вы на своей стороне. Никогда не обманывайтесь на этот счёт. Она отвернулась от Патриции и продолжила убирать дом Грейс. В голове у Патриции что-то взорвалось, вспыхнув чёрным и красным. Следующее, что она помнила, как взлетела по ступеням своего дома, оказалась на веранде и обнаружила Кори, развалившуюся в большом кресле и пялящуюся в телевизор. "Не могла бы ты выключить эту ерунду?" почти выкрикнула патриция. "Пойди куда-нибудь в город или на пляж, или ещё куда-нибудь, уже час дня". "Папа сказал, тебя можно не слушать", ответила Кори, не поворачивая головы. "Он сказал, что ты проходишь через особый этап". Это разожгло внутри огонь гнева. Но Патриции хватило ясности мысли, чтобы осознать, как тщательно Картер расставил для неё ловушку. Всё, что бы она ни сделала, будет доказывать его правоту. Она словно услышала его ровный, менторский тон, которым он разговаривал с пациентами. То, что ты не понимаешь, насколько ты больна, только доказывает, насколько ты больна. Она сделала глубокий вдох. Она никак не отреагирует. Она больше не будет в этом участвовать. Она прошла в столовую, увидела прозак на блюдце и пузырёк рядом, схватила и то и другое и пошла на кухню. Стоя около раковины, она включила воду и спустила пилюлю с брюдца в сливную трубу. Затем открыла пузырёк и некоторое время смотрела на него. Приняв решение, Патриция взяла стакан, наполнила его и принялась глотать капсулы. Одну за другой